Глава восемнадцатая. Миха. «Если клиента нельзя доставить в пыточную, то пыточную вполне можно доставить к клиенту. На дом, так сказать». Арвис эту мысль и озвучил. Заодно уж предложил проводить госпожу баронессу в ее покое, ибо не дело это даме благородной при допросах присутствовать. Баронесса припровождаться отказалась наотрез. Я хочу знать, кто меня убил, сказала она, опускаясь в кресло. Кому мы помешали настолько, что она сглотнула и посмотрела на бледные руки свои, потом подняла взгляд на Миару. Гонец пришёл сразу после после того, как вы вернулись, в тот же день, этот вот юноша. Тогда он казался совсем молоденьким. Кленник замычал. Ему уже больно. Мяра сползла с кресла и устроилась на полу. Юбки её задрались, и стали видны бледные тонкие ноги с синюшными венами. А знаешь, что будет дальше? говорила она мягко, нежно даже. В письме было сказано, что эта победа ничего не меняет, что Или я помогаю, или умираю. Я и мой сын. Сама бы я, я уже должна была быть мертва, но джирая. Пятна это локальные кровоизлияния. Первые появляются на животе, затем на груди, на руках вот и шее. Там много мелких сосудов, хотя на голове их тоже много. «Ну, а лицо она затрагивает в последнюю очередь. Главное, что такие же кровоизлияния и внутри происходят». Мяра ткнула пальцем в грудь. «Он... он сделал так, что мне стало больно, безумно больно». Пленник замычал и попытался перекатиться на спину. «Ничего, ему тоже больно. Пролитая кровь не распадается, а начинает гнить». тело изнутри заживо и главное, что постепенно. Что интересно, мой наставник говорил, что люди этого не ощущают. Боли или слабости, жара опять же нет, только пятнышки эти. А потом в один момент ткани начинают отмирать и быстро. Там внутри слышишь твоё сердце стучит так с перебоями. Страшно. Не бойся. Сердечную сумку и сосуды она тоже не любит. Обычно до них дело доходит в самую последнюю очередь. И я поверила, поверила, что и Джера тоже. Я не хотела. От меня нужно было только только. Она сжала голову руками. Не могу. Клятва, да? Да. «Правильно, кто же такие вещи без клятвы делает? Но сейчас он нам всё сам расскажет. Где там твой любовник?» «Он мне не...» Пыталась возмутиться баронесса и слегка покраснела. «Зря». Мяра потянулась, не спуская с лежащего на полу человека взгляда. «Он женат. Когда и кому это мешало?» «Это... это вообще не твоё дело». «Не моё». Согласилась Магичка. Но ведь надо же беседу поддержать. Меня учили, что поддерживать беседу это проявлять к собеседнику уважение и ещё вежливость. Не надо, баронесса коснулась пятен. Я умру скорее всего, и ты, и многие другие. Твой сын, не уверена, у него есть дар, но спящий, а данных немного. будет возможность проверить на практике. Ты так спокойно об этом говоришь? А как мне говорить? Или хочешь, чтобы я истерику устроила? Мяра ковырнула такие язву ногтем, а потом приподнесла его к носу, вдохнув аромат. Кому от этого будет хорошо? И да, «Ты тоже будешь спокойна для своих людей, когда те, кто стоят при власти, проявляют спокойствие. Остальные думают, что не все так страшно. Так что постарайся держать себя в руках, пока не умру». Мяра вытерла руку о юбке. «Странно. Обычный сепсис, вроде того, который...» Она осеклась на полусловие и задумалась. «Нет». там и близко симптомов не было, но здесь она откнула пальцем в раскрытую язву, подхватив каплю гноя. Миха отвернулся. Биологи, конечно, люди не брезгливые, но похоже до медиков им далеко. Баронесса фон тоже глаза прикрыла руками. Нет, здесь нет чего-то иного, возбудителя, они по-разному ощущаются. Обычный чумной он, такими пятнышками, особенно в шейных узлах их много, собирается. Кишечные хвори в кишечнике, сепсис вот плёнкой на ране или ранах, мэр рассуждал неспешно, явно наслаждаясь представлением. Всё-таки с головой у неё не ладно, но пускай. Больную голову Миха готов был простить. Наставник тоже говорил, что нет источника, а это странно. Очень странно. Скрипнула дверь, пропуская Арвиса, а с ним и палача, вслед за которым двое рабов внесли сундук. Сундук поставили у стены, а вот стол пришлось освободить. Камин бы разожечь. Робка заметил палача, поглядывая на пленника, без страха, а ведь слух должен был пойти Слухи вообще такая штука, которая идёт легко. Да и клиент не выглядит здоровым, мягко говоря. А он без страха. Не стоит. Мяра вынырнула из раздумий. Он и так заговорит, правда? Может, предложил Миха. Кляп ему вытащить. Тогда шансов заговорить у него будет больше. Кляп Мяра вытаскивала сама. "Я, я помочь хотел", взвыл человек. Имя, вопрос смяра подкрепило тычком куда-то под рёбра, от чего человек дёрнулся и уставился на неё с ужасом. "Лот, Лотторон, госпожа! Из чьих будешь?" Десяток Джерена его ещё обеспалым кличут. "Никогда не слышала", мелкая шайка те не нарушил молчание. В городе подвязаются обычно. Как сюда попал? Джарен. Джарен сказал, что ищут людей. Верное дело, всего-то надо присоединиться к одному. Он недавно в наёмниках, но заказ урвал хороший мага сопровождать. Вот. Ну, набирает всех, кто ему покажется. А Джарен, он крепкий мужик и оружие имеет. Это про того, которого ты убрал? Миара повернулась к тени, и тот кивнул. "Ясно. Продолжай. Что вы должны были сделать?" "Приглядывать за магом. Куда идёт, что делает. Писать. Джерен отправлял такие вот штуки." Пленный заёрзал, явно желая показать, какие именно штуки. Но без рук это было сложновато. "Вестники?" "Да, госпожа. Что ещё?" Не знаю. Я мало знаю. Джарен, он золотишко дал, всему в десятку, а сказал, что теперь мы будем первыми, если выгорит. Это вряд ли. Тень произнёс в сторону и очень тихо, но слуху дикаря был отменным. Надо было смотреть, слушать. Я я в шатре подвязался, мажьем. У него прислуги мало, а врачи боялись. Вот я и Правда, местолку, он чего-то с бумагами всё, а с какими не понять, трогать я побоялся. И правильно, тронул бы и не дожил бы до нашей встречи. Кого бы я теперь допрашивала? Может, того предложил палачу, указав на инструмент. Подогреть, чтобы того говорил легче. А он и так говорить будет, правда? Вот Тарон поспешно закивал. Стало быть, приглядывал. А потом чего? Потом вы появились, а... и Мак помер. Да, не задача. Вот Джарен написался, а потом ходил такой вот смурной, задумленный, письмеццом мне сунул, чтобы, значит, я туточки отнёс. Это уж идиот, который за магом был. Тень ещё того и этого. Это звалась Миара. Вот. У ноги домой пошли, а Беспалая сказала, что немножко, что надо дельце сделать. Юж, тогда-то заживём. Письмеццо отдать ей. Вот. Он кивнул на бледную баронессу. Ей ещё такую штучку дал, вроде косточки птичьей, только с одной стороны поплавленную, а с другой грязную как бы. И если она начнёт упрямиться, то сломать. Или, если не начнёт, всё одно сломать. И ты? Сломал. Она завопила так. Думал, честно, что уже всё. Помру. Набежит кто и конец. Она ничего, очуняла. И того, этого. Ну, стало быть, сказала, что сделает. А потом в палец с иголкой тыть и на бумаженцию. И та пыхнула, чтобы в пепел. Я говорила, что с магами связываться опасно. Поинтересовалась Миара. Если нет, то говорю, вы вот добровольно принесли клятву, непонятно кому и непонятно в каких условиях она может сработать. Я я не причиню вреда близким. Ой, я вас умоляю. Миара фыркнула и ненадолго отвлеклась от пленника. Тут надо разобраться, кто близкий, кто не очень, и что такое вред. Не лезьте в дела, в которых ничего не понимаете. Это она уже рявкнула и так, что Винченцо подпрыгнул. Дальше. Дальше надо было мальчишку вывести, тяжком его и эту малую, которая невеста, и с рожей смуглой. Это у тебя рожа, у девушек лицо, личика, ясно. кивок и ужас в глазах. Подай будь добр вот тот. Да, третий слева. Полочь с поклоном протянул узкое лезвие на деревянной ручке. Да не лось ты, гнийник очень уж крупный. Плохо. Обычно на третьей стадии несколько дней проходит, прежде чем такие появляются. Следом агония, если записям верить. Гнойник, указанный им, и хей не увидел бы, если бы Миара в него не тыкнула. На сей раз отвернуться он не успел, только и смог, что слюну сглотнуть, пытаясь сдержать рвотные позывы. И воды пусть принесут. Он нам ещё нужен. Я, я больше ничего не знаю. Как ты их собирался вывести? Сказать, что укрою вне замка, если поверят. «А если нет?» «Там штука одна в одежде. Сжать надо. А этот...» «Штука, стало быть. Зачем за ножи схватился?» «Вин, ты глянешь?» «Хотя нет, я сама». Одежда пленного лежала горкой грязного тряпья, из которого Миара вытащила бледный камушек на нитке. «Надо же, это ведь зов Лауры». Миара тронула камушек, и тот закрутился, рассыпая бледные искорки. Хотя не такие бледные, если присмотреться, совсем даже не бледные. Наоборот, яркие, что смотреть больно, и Миха опять позорно прикрыл глаза. А если добавить каплю силы, то при активации он очарует и зачарует. Миара кинула камушек брату, и тот поймал. «Все-таки ты безнадежен», — это она сказала пленнику. «Тебе доверили весьма редкий артефакт. Всего-то надо было что дождаться, когда мальчишка один останется, активировать и вывести. Он бы пошел следом, и он, и эта маленькая стерва. А вместо этого ты приперся в комнату к магу и за ножи». «Так сказали, что маг помирает». Ну да, а ты взял и поверил. Не все наёмники, госпожа, способны думать, заметил тень. И не только наёмники, мяра вздохнула. Нам повезло, очень. Ты спешил, так? Сип, и губы синеют. Эй, нет, мяра хлопнула лежащего по груди. Как же вы меня утомили своим постоянным умиранием. Не сметь Как-то вот сразу синева сошла. С Спешил, приказ срочно идти, вывести. И я не дурак, я запустил. Сказали, что ему видеть камушек не обязательно. Вошёл, в кармане сжал, как велено. Сказали, послушают они, они не послушали. А, да, никак. Я приказал, а не они... он. Что это? Амулет сломался. Миха поглядел на мага, и тот покачал головой. "Стало быть, работает чудо-подвеска. Пленник ещё дышал, но губы снова стали собираться синева. На руках вздулись сосуды, и Михе показалось, что ещё немного и кожа прорвётся. А, может и вправду прорвётся. Дальше. потребовала Миара. Куда ты их должен был вывести? К к воротам. Там, там. без палы, там обещался, пропустят. Деньги столько, что внукам хватит. Жить будем. Будем жить. Дом поставлю. Губы вдруг растянулись в улыбке, а взгляд застыл, впившись куда-то в угол. «Дом! Большой дом! Цветы! Заживу!» Голос его сорвался на бормотание, а из уголка рта поползла бурая ниточка, то ли крови, то ли гноя. Пленник сглотнул и нервно дернул головой. «Все!» — Миара поднялась и вытерла руки о платье. «Может, госпожа...» Палач явно был разочарован, и человека понять можно. Срвали с места, притащили, а выяснилось, что сам по себе он не больно-то и нужен. "Тво я бесполезна", она покачала головой. Мозг поражён, завоняло, и под телом начала расплываться желтоватая лужица дерьма. "Твою ж. Что странно. Очень и очень странно". Чем? Слишком быстро она разглядывала человека, у которого начали дёргаться плечи, то левое, то правое. Вот шею свело, и голова склонилась к плечу. Само тело изогнулось, а лицо исказило гримаса. Обычно они умирают куда дольше. Пленника вырвало И баронесса поднялась. Она была бледна и, кажется, в обморок не падала исключительно силой воли. «Не вздумай травиться!» — сказала Миара, не соизволив обернуться. «Это всегда успеешь!» — баронесса заглотнула. «Что мне делать?» «Понятия не имею!» Миара не спускала взгляд с тела, по которому прошла волна судорог. «Эту комнату я оставлю за собой!» Надо будет его вскрыть. И инструмент не убирайте, без палов найти. Скорее всего, ушёл. Плохо. Это прозвучало довольно-таки равнодушно. А вот его люди могут что-то дознать, если живы. Вот ты погляди, живы ли они и надолго ли. Да, заодно за остальными. Она вздохнула. Всё-таки умер. И да, отправьте сюда кого-нибудь прибраться. Стол тоже нужно будет освободить. Ещё понадобится посуда.